Глава пятая. Тайные ходы. Перед глазами Густы все еще мелькали изумленные злые лица преследователей из тепличного городка, которые исчезли в чернилах ночи. Холодный воздух не давал дышать и Густа отворачивалась, думая только о том, как удержать милая и не свалиться самой. Пустельга домчала их до кривых заброшенных построек на краю спящей деревушки и по очереди затолкала в кособокую дверь. Потом затащила внутрь мотоцикл. Через несколько минут дверь растворилась и густо поняла, что они на другом слое. Укладывая Нелая на какие-то тряпки, пустельга высказала все, что думает по поводу их поведения. Досталось и Густе, и всем, кто пускает в конторы безумных подростков и позволяет им брать ключи. Густа попыталась рассказать, что они там делали, но услышала в ответ только скептическое «Это полное безумие! Если бы у меня не было рабочего пропуска на дурткат, нас нашли бы рано или поздно!» Пустильга не присела ни на минуту. Она дала им душистой воды из фляжки, Промыла ссадины Нилая и губу густы. Нанесла на раны, отдающую болотом, желтоватую мазь и дала по таблетке из прессованной травы. Густо спала, слыша сквозь сон свое тяжелое сопение, губы с запекшейся кровью саднила. Нилай неподвижно лежал на куче тряпья в противоположном углу темной коморки и не издавал ни звука неизвестная пустельга ругаясь себе под нос возилась с камином огонь никак не хотел разгораться на стене плясали тени ее сережек в форме полумесяцев они прыгали и двоились когда пламя тоненькой свечки на камине дрожало с досады пустельга поддала ногой пустой спичечный коробок и взяла новый наконец полоска огня с легким треском побежала по лучине, спряталась ненадолго под поленом и шурша поползла по сложенным сверху веткам. Стало видно, что глаза у девушки темные, светлые волосы в тощей косичке казались седыми. Пустельга неодобрительно смотрела то на густу, то на нелая и цокала языком, ворчала в полголоса. Страшно представить, Что стало бы с Нилаем и этой девчонкой? Про себя Пустельга называла Густу именно так. Не приди, она на помощь. Хорошо, что Матьюш поделился тревогой за лучшего друга. Пустельга встала, отряхнула ладони и подняла закатившийся в угол мотоциклетный шлем. Пора было заняться железным конем, и Пустельга выкатила его из каморки. В то же мгновение Густо открыла глаза. Успела заметить мелькнувшую в дверях леопардовую ткань и почувствовала странную смесь раздражения и покоя. Незнакомка определенно умела заботиться о людях. А Густи очень не хватало кого-то, на кого можно было бы хоть ненадолго переложить проблемы. Огонь уютно трещал, бросая отблески на стены. Нилай крепко спал. Густо посмотрела на него и поморщилась. Рассеченная губа очень ее беспокоила, и страшно было представить, каково ее другу, крепко избитому. Когда пустельга вернулась, Густо не успела притвориться спящей. В углу застонал Нилай. Они подошли к нему вдвоем с разных сторон пустельга отодвинула разрезанный рукав чтобы осмотреть рану густо вскрикнула и попятилась Радужные кровоподтеки были свежие будто не прошло нескольких часов после драки пустельга поджала губы Аптечка еще ни разу ее не подводила нелай ильгизар объяснила пустельга у них обычно здоровье отменное «Думала, легко его вылечу». Не открывая глаз, Нилай разлепил губы. «Пить!» Густо бросилась к фляжке у камина, но она оказалась пуста. «Пока нельзя», — покачала глава пустельга. «Придется искать контору, не дожидаясь, пока ему станет лучше. Там работают отличные спецы. Ты мне поможешь?» Густо энергично закивала. Она не могла понять, почему эта вредная девушка так ей нравится. Чем вызвана вредность, густо догадывалась. Пустельга смотрела на Нилая так, что все было понятно сразу. «Расскажи-ка мне подробнее, что у вас приключилось», — сердито сказала Пустельга. И принялась начищать невесть откуда взявшиеся шпажки. «И нарежь хлеб. Вам ведь в на его дали». Он у них не черствеет и не плесневеет неделями. Обожаю. «Будем жарить тосты?» — робко спросила Густа. «Будем жарить тосты». Кивнула вдруг подобревшая пустельга, увидев, что из рюкзака этой девчонки выпала игрушечная свинка. Она же еще совсем ребенок. Густа долго и избивчиво рассказывала новой знакомой о своей беде чем еще больше смягчило ее сердце. Они не заметили, что Нилай пришел в себя и наблюдает за ними. «И нам надо успеть, пока Иная не дошла до какого-то руха в наоборотном мире, ведь тогда папа...» — густо отвернулась к огню. «Я знаю, когда это произойдет», — сказала пустельга. «Наоборотный мир открывается не каждый год» но это всегда происходит первого сентября по исчислению Чикташа и внешнего слоя новый цикл рух отсчитывает от этого дня через несколько дней ахнула густо и почесала плечо когда она нервничала след от младенческой прививки начинал зудеть нелай морщись от боли встал пустельга бросила на него предупреждающий взгляд, но тот поднял ладонь не надо Подсел ближе к огню. Густа видела, что ему больно. Радовал одно — аппетит у него не пропал. Девушки приободрились, когда Нилай съел тост и попросил еще. От угощения пустельги Густа и сама не отказалась. Та намазала на хлеб ароматную пасту с зеленью и достала термос со сладким красным чаем. Пустельга все больше нравилась Густе. После нехитрого угощения, которое вселило в путешественников каплю оптимизма, Нила и Пустельга сели обсудить разверстку. «А ты сможешь идти?» — с сомнением спросила Пустельга. Нилай кивнул и снова поморщился. «Ты же знаешь», — продолжала Пустельга, — «на слое дурткат на мотоцикле не разъездишься». Густо с любопытством посмотрела на обоих. «Почему?» Скоро поймешь, ответил на ее немой вопрос друг и повернулся к пустельге. Пути отсюда далеко, может, Матиуш подберет твоего коня. Рискованно, я его надежно спрятала. Провожу вас до конторы, потом заберу мотоцикл. Густав вдруг кое-что вспомнила. Послушай, обратилась она к новой знакомой, я ведь видела тебя там на слое тепличного городка. Почему ты тогда к нам не подошла?» Пустельга искренне удивилась. «А откуда мне знать, что вы там делали? По уставу ДСМ нельзя мешать проводникам на задание. Матиуш мог и ошибиться». лают для ходьбы нужна была опора, и Пустельга нашла ему крепкую палку. Когда они вышли из хижины, в которой ночевали, густо огляделась. «Да...» То ли разочарована, то ли, наоборот, восхищенно протянула она. Ничего похожего на слой тепличного городка. Туман, тишина и безлюдье. Лишь изредка их уединение нарушало гарканье неизвестной птицы. Ни растений, ни построек. Они шли по влажной траве, почти ничего не видя и густо удивлялась, откуда вообще ее друзья знают, куда идти. Скоро она бросила попытки что-либо разглядеть, и когда они наткнулись на гигантскую сваю, вскрикнула от неожиданности. Туман слегка рассеялся, и девушка поняла, что перед ними вереница массивных многоэтажных домов на тонких длинных ножках. Они будто брели куда-то сквозь клубы вихрящегося воздуха. Одинокие и неприкаянные. «Тут вообще есть кто-нибудь?» — сердито от усталости спросила Густа. Ее голос громом разнесся по окрестностям, и Нилай с пустельгой разом повернулись к ней. Ш, -ш, ш Густа заметила, что Нилай придерживает карман, в котором лежит многозадачный тул. Пустельга подошла к одному из домов и постучала по свае. Этот... Нилай поднес к носу листочек с расчетами, кивнул. Пустельга, задрав голову, обошла строение. Подобрала большой камень и, размахнувшись, бросила вверх. Он взвекнул о что-то металлическое, но не упал. Вместо него в воздухе возникла веревочная лестница. Лезли с трудом не лай из за травмы пустельга тащила на себе рюкзаки а густо с непривычки наконец вскарабкались на площадку и тут же свернули лестницу землю под ними опять заволокло туманом пустельга потянула за ручку дощатую дверь выкрашенную коричневой краской а дальше началась круговерть и густо потом как ни старалась не могла восстановить в памяти подробности событий. Сначала они попали в какую-то квартиру с узкими коридорами и заклеенными газетой окнами. Буквы были знакомые, а слова нет. Внутри было пусто, и Густа решила, что они уже на месте, и надо просто провести привычный ритуал пробуждения в реальности. Но вместо этого Милай и Пустельга Принялись открывать все двери и дверцы, что были в помещении. «Тут!» — позвала их пустелька, когда обнаружила внутри старого кухонного буфета ход. Лас привел их почти в такую же квартиру, только обои здесь были не в желтый цветочек, а в синий. Густо успела заглянуть в трюмо, сбоку от которого тускло блестела нитка бус. Тут Нилай нашел новый ход — за дверцей для счетчиков. Потом были заброшены офисы, коридоры коммунальных квартир, фанерные домики лодочных станций. Но ни разу путешественники не оказались на улице. Все кругом едва ощутимо вибрировало, пахло затхлостью. Густо пыталась выглядывать в окна, но чаще всего они были заклеены, закрашены — или выходили в глухой пыльный двор без единой травинки. Кое-где было видно кусочек неба над ржавыми крышами. Иногда по стеклам стучал дождь. Но безлюдья и бесконечный путь внутри странного дома продолжались. Пару раз густи казалось, что они вот-вот натолкнутся на обитателей странных квартир. То на столе стояла чашка с неостывшим чаем, то наспех затушенной сигареты источала едкий запах табака. Нилай был уже серого цвета, и густу неприятно кольнули воспоминания о болезни отца. Она устала и больше не реагировала на шорохи, перестала искать двери, просто шла за время от времени оглядываясь на Нилая. После того, как они пролезли в очередную крохотную, заклеенную обоями дверцу в стене, Густу начала мучить клаустрофобия. Иногда ей казалось, что она слышит шаги в соседней комнате или видит, как расправляется в тарелке булка, которую только что смяли пальцами. Пустельга на это внимания не обращала. Она сосредоточенно обыскивала помещение, находила лазейки и шла дальше. Густо уже забыла, что такое трава и ветер, как будто это все было в давнем сне или во сне внутри сна. А реальность состояла из старых календарей, замусоленных сахарниц, расчесок, брошенных у зеркала и неубранных новогодних елок. И тем более странно было после очередной двери, заколоченной с виду выкрашенной тускло-синей краской, ощутить дуновение свежего воздуха. Путники выкатились во двор колодец и столкнулись с человеком впервые на этом слое. Густав вскрикнула, пусть Ильга потащила ее за локоть, Несмотря на испуг, Густо успела заметить, каким землистым стало лицо Нилая. Что-то тревожное и смутно знакомое было во всем этом. Мысль мелькнула и ушла. Девушка во все глаза смотрела на незнакомца. Это был мужчина среднего роста. Всклокоченные черные волосы, отвисшая нижняя губа. Под глазами мешки, хмурый взгляд увидев в руках нелая многозадачный тул незнакомец напрягся и тонко позайчи крикнул Длинна шеи обреченно выдохнула пустельга двор заполнили невзрачные люди высыпали неведомо откуда будто тараканы таких увидишь и не запомнишь толпа глотает их мгновенно память стирает без сожаления но только «Не в этом случае». Густо вцепилась в Нилая, когда увидела, как хмурый незнакомец вытянул длинную, словно гусиную шею. «Опять драться», — с сожалением сказал Нилай. Договориться с длинношеями он, видимо, не надеялся. «Мы чужие для них», — объяснил он Густи. «Они считают нас виноватыми в любых бедах, от болезней до смертей». Пусть тем временем нашла проход дальше. В противоположном углу двора темнел спуск в подвал. Градус напряжения вырос до предела, и шеи, покачивая головами, начали лопотать что-то на своем заячьем языке. Подходили ближе и ближе. И оторопели, когда на спину им прыгнули белые кошки. Они шипели, вонзали когти куда только могли пока так похожие и не похожие на людей длинношеи шеи, укрывались в своих жилищах, даже не пытаясь драться. беглецы лишь подвывали, сдерживая ладонями зеленые струйки крови. Хранители наводили на них ужас. «Быстрее!» — сдавленно шепнула пустельга и потащила друзей к подвалу. Она не питала иллюзий, будто хранители пришли помочь. «Скорее!» Они стремились убрать досадную помеху местных жителей, прежде чем подобраться к цели. Густо, за несколько секунд, оказалось у подвала. Пустельга захлопнула изнутри дверь ровно в тот момент, когда в щель протиснулась когтистая белая лапа. Кошка своем отлетела, пустельга задвинула щеколду, нервно обернулась. Перед ними в темноту уходили под уклоном три коридора, испещренные трубами. Контора близко, сказал Нилай. Но если мы ошибемся, дороги не найти. А еще меня нытиком считает, дерзко ответила пустельга. Глаза у нее блестели, препятствия только раззадорили ее. Чего нельзя было сказать об уставшей вымотанной густи? Все становилось только хуже и хуже. На дверь подвала снаружи наседали кошки. Густо нервно грызла ногти, а Нилай шевелил губами, глядя в листочек с разверсткой. «Сюда!» — наконец сказал он уверенно и шагнул в левый коридор. Едва путешественники свернули за угол, позади раздался треск. Хранители ключей ворвались в подвал, стальными когтями разнеся в щепки дверное полотно. Нилай, прихрамывая, побежал, пустельга и густо последовали за ним. В конце концов, они уперлись в низкую дверцу. Радовало одно — нервы были так напряжены, что ритуал пробуждения в реальности не понадобился. Они ввалились в длинную узкую комнату, за окнами которой плыл уютный сизый туман. А дальше все побежало, как в ускоренной перемотке. Двери захлопнули, и она растаяла. Нелая уложили на низкий диван. Пустельга восхищенно что-то говорила, обнаружив в углу свой мотоцикл, а густо стояла, открыв рот. Вокруг носились зеленые тени, да так быстро, что признать в них существ с руками и ногами было не так просто. — Это что, гномы? — охнула про себя густо. — Почти. Хихикнул пробегающий мимо работник конторы, ростом ей по пояс. «Не совсем!» — подошла пустельга и на удивленный взгляд густа ответила. «Нет, я мысли не читаю, и они тоже. У тебя просто на лице все написано. Это ларуки — древние обитатели слоя дурткат. Поселились здесь задолго до длина шеев и других Еев. Единственные коренные жители в конторах дорожной службы междумерья на всех слоях. «И лучшие целители!» Один из ларуков остановился возле Нилая, и густи удалось разглядеть его. Изумрудно-зеленая кожа, длинный красный нос и крохотные глазки. Белый костюмчик с красным поясом и босые ноги, видимо, не нуждающиеся в обуви. Ларуки были не только отличными целителями, но и самыми расторопными работниками ДСМ. Не прошло и минуты, как один из них стоял возле густы с пучком проводов. Девушка сбросила рюкзак и принялась рыться в его недрах. Смартфон откликнулся но удивление быстро. Три дня вне сети, да ее наверное, уже с полиции ищут. Рима Валерьевна объяснила, что у тебя проблемы с телефоном. Потрудись позвонить сама, Августа». Или хотя бы отвечай на сообщение. Мы немного задерживаемся, но состояние у папы стабильное. Иногда даже получше, по-разному. Позвони, как только сможешь. От удивления густо открыла рот. Хотела показать маме на сообщение Нилаю, но тот лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Девушка откашлялась, глубоко вдохнула, сделала долгий выдох, сложив губы трубочкой. Это помогло немного унять волнение, и густо нажала на кнопку вызова. Августа Томботон! Это никуда не годится! Где ты пропадала?» Сердитый мамин голос разнесся по комнате. «Мама, это страшное свинство с моей стороны. Я починила телефон и буду звонить каждый день. А как там вы? Скоро домой?» «Не знаю, доченька». Густо отметила, что голос у мамы усталый, и она гораздо меньше, чем могла бы сердиться на нее за долгое молчание. «Слава богу, у нас есть Рима Валерьевна. Если бы не она...» — продолжала мама. «Абсолютно согласна!» — горячо заверила ее дочь. В глубине души Густо уже боялась Римы Валерьевны и не понимала, что ею движет уж не гипноз ли сотрудников дорожной службы Междумирья? Закончив разговор, она хотела спросить об этом лая, но не успела. Его тяжелое дыхание превратилось в хрип, лицо пылало. «Ничего не понимаю», — сказал самый высокий ларук, ростом густи по локоть. «В нашей практике такого не случалось». «Что с ним?» — дрожащим голосом спросила побелевшая пустельга. «Я знаю», — внезапно ответила Густо, и все разом на нее посмотрели. Страшная догадка пронзила ее. Щупальцы ужаса и обреченности обхватили сердце девушки. «Я уже видела такое, только у папы болезнь развивалась медленнее», — дрожащим голосом сказала она. «Вышел его срок. Он должен навсегда вернуться на тот слой, где родился, или...» Пустельга выронила шлем. «Или...» «Скоро он умрет. Густо отвернулась. «Он болеет, как папа. Но его долго наблюдали врачи, у них там разная техника. Анилай так много перемещался по слоям из-за меня, его организм не выдерживает». Пустельга потеряно покачала головой. Густо отошла в уголок, села на корточки и закрыла лицо руками совсем как в машинорина вот бы и нилай и сейчас окликнул ее это желание было таким горячим, что густо на мгновение окаменела точно статуя. но ждать было нечего друг лежал без сознания и густо завыло тонко раскачиваясь монотонно догонять иннаю одной Да одна она погибнет в первые сутки. Уговорить Пустельгу помочь. Второй раз так уже не повезет. Спасать не Лая, а папа. Густа встала. Ларуки и Пустельга растерянно на нее посмотрели. Где его родители? Я не спрашивала, но он живет с бабушкой всю жизнь, неуверенно ответила Пустельга. С родной? Уже по-деловому уточнила Густа. Да. «Или нет, я не знаю», — засомневалась-то. «Едем в Чикташ, или как его там, к бабушке Нилая. Мы должны выяснить, откуда он, и спасти. А потом я закончу свое дело, а ты, пусть Ильга, мне поможешь. Я не могу бросить Нилая, Если бы не он, у меня даже шанса не появилось бы», — объявила Густо и поморщилась. С дивана донесся знакомый лающий кашель. Как нам лучше это сделать? «Обычным путем нельзя», — задумчиво сказал старший ларук. «Вокруг конторы вьются хранители, и они настроены воинственно. Чем-то вы им насолили. Но это не наше дело. Наше дело — магия ключей. Только они делают выбор, а не какие-то кошки». Густо смутилась. Если бы ларуки знали, какое противоправное действие они с Нила им собирались совершить, Возможно, думали бы иначе. В 63 после нуля здесь рядом проходит поезд дорожной службы. Это наш единственный шанс. Кустельга что-то считала, водя пальцем по листку календаря, криво висящего на гвозде. Старший ларук кивнул. Хранители сторожат главный вход, соваться туда бессмысленно. А прорваться к поезду можно попробовать. Я проложу выход из конторы левее ущелья за последним домом. У вас будет шанс найти пути ДСМ в двадцати ярусах главного меридиана. Густо растерянно смотрела на него, но пустельга кивала на каждое слово, и девушка решила довериться ей. «Сколько идти?» — уточнила пустельга. Ларук замолчал, перебирая в голове меры длины. Пошевелил губами. «Метры, ярды, хвии, футы, кизлонги!» Пустельга пришла ему на помощь. «Шагов триста!» если верить карте. Она ткнула в большой лист ватмана на стене. Старший ларук кивнул. «Триста человеческих, да. А на мопеде, если?» Ларук покачал головой. «Там скалы, колеса не помогут. Нам нужно будет тащить Нилая и рюкзаки так быстро, как сможем», сделала вывод Пустельга. Они выпили по кружке подозрительно лилового обжигающего чая и собрались в дорогу. Ларуки снова заметались, загудели, как стая пчел, и на пустом месте возникла дверь. «Прости меня, прости!» — жалобно причитала Густа, пока они неловко волокли Нелая и ударяли его то ногой об стол, то рукой о косяк. За дверью вихрилась влажная темнота. Она слезнула контору, и вход, и приветливые лица ларуков, как только пустелька Густа и Нелай, Оказались снаружи. Добраться бы до поезда раньше кошек и попасть в вагон. Как они вообще объяснят свое появление на станции ДСМ? Скоро это перестало волновать густу. Они спустяльгой едва волокли, не лая, обхватив плечи с двух сторон. Его ботинки скребли по земле и густо нервно оглядывалась. Вдруг этот звук их выдаст. Неожиданно пустельга встала, как вкопанная. «Пришли!» — прошептала она, тяжело дыша. Они аккуратно опустили нилая на землю, скинули рюкзаки. Едва перевели дух, до них донесся далекий протяжный гудок. Три огня в ночи. Прожектор и буферные фонари несущегося поезда. Горячий воздух от состава. Работник с многозадачным тулом, переводящей стрелки. Густа фиксировала все это краешком сознания, пока они втаскивали Нилая внутрь вагона и лезли сами, пока Пустельга шептала что-то светловолосому парню в черном комбинезоне ДСМ. «Наверное, это Матиуш», — подумала Густа. Села возле Нилая на пол и положила его голову себе на колени. Поезд тронулся с печальным гудком, колеса застучали. Густо уронила подбородок на грудь и задремала.